Таинственные вертолеты Тысячи наблюдений за период 1896-1938 годов призрачных дирижаблей и таинственных самолетов приводят нас к следующему неминуемому выводу. Истинная субстанция феномена такова, что он может придавать себе любую желаемую форму по собственному выбору. И это порождает очень важный вопрос. Существуют ли эти штуки действительно? Или же все тысячи сообщений есть не что иное, как примеры массовой истерии, корреспондентских шуток и неверной интерпретации природных явлений? Невозможно придерживаться двух точек зрения, или надо признать, подавляющий процент сообщений истинным или все чистейшим вздором. Если бы я писал книгу, скажем, о гражданской войне, то пользовался бы теми же самыми источниками, то есть старыми газетами, историческими документами, письмами участников событий и в результате созданная мною книга была бы принята учеными и историками с небольшим количеством или вообще без вопросов. Но «Летающие тарелки» настолько дискредитированы всевозможными любительскими теориями и поклонниками инопланетной версии, что скептики, без труда находящие во всех их гипотезах явный вздор, получают основания утверждать то же самое и обо всех других данных об НЛО. Если фермер 60-х годов прошлого века, участвовавший в боях гражданской войны, оставил после себя пачку измятых писем, где он описывает пережитые им события, то историки как тигры бросаются на эти письма, чтобы неоднократно цитировать их, в своих ученых трудах. Но если тот же фермер увидел в 1875 году над Калифорнией какой-то необычный объект и сообщил об этом письмом в местную газету, то почему это письмо сегодня нельзя считать историческим документом? Нет, скептики будут придираться к каждому слову такого письма. А если придраться будет не к чему, поставят под сомнение вменяемость автора Моё твердое мнение, что мы должны прекратить задавать вопрос: могут ли такие вещи быть на самом деле а начать задавать другой вопрос что это все может означать. Легковерные могут попасться на историях об удивительных космических кораблях из далеких галактик и им станет все ясно но что они скажут, о многочисленных историях, связанных, казалось бы, с совершенно обычными самолетами и вертолетами. Да, существуют также и вертолеты-призраки. Во вторник 11 октября 1968 года яркий летящий огонь заплясал над резервуарами питьевой воды в Нью-Джерси. В том районе и до этого было достаточно странных наблюдений, но этот случай был странным вдвойне. Через несколько минут после того, как слепящий яркий объект исчез, появился целый строй таинственных вертолетов. «Эта штука меня ослепила так, что я не мог найти свой автомобиль», рассказывал один из свидетелей происшествия, полицейский сержант. Бен Томпсон, доктору Бертольду Шварцу. Было такое впечатление, что я смотрел прямо в прожектор, чтобы увидеть гнезда отражательных ламп. После этого я минут двадцать совершенно ничего не видел. Примерно через пятнадцать минут, после того, как слепящий объект исчез, появился отряд вертолетов и стал кружить на малой высоте. Немного выше их появилась группа из десяти или 12 реактивных самолетов. Сотни автомобилей, наполненных ошеломленными зрителями, подъезжали к этому месту. Они, конечно, видели вертолеты, но не в таком количестве. Полицейский сержант Роберт Гордон так описывал свое замешательство. «Я за всю жизнь ни разу не видел сразу семи вертолетов в воздухе. А я живу здесь уже 40 лет. Научный публицист лойд медлен расследовал этот случай. Он навел справки во всех близлежащих базах военно-воздушных сил, в аэропортах и даже в Пентагоне. Никто ничего не знал об этих вертолетах и самолетах. Бюро гражданской авиации было изумлено не меньше других людей, Никто не смог приоткрыть завесу тайны. Не очень верится, что это была реакция ВВС на появление сверкающего объекта над резервуарами. Во-первых, потому что военно-воздушным силам никто не сообщал об этом непосредственно. А во-вторых, потому что на близлежащих авиабазах Маккайр и Стюарт Никогда не было такого большого отряда вертолетов, а если бы они и были, то, учитывая их тихоходность, вряд ли бы уже через 15 минут появились над местом происшествия. Конечно, нельзя забывать и о том, что существующее мнение о беспардонной лжи представителей военно-воздушных сил обо всем, касающемся НЛО, может быть, не лишено оснований. Жители Нью-Джерси утверждают, что видели эти вертолеты и реактивные самолеты. Значит, они все лгут? Но какой смысл в такой лжи? А если это правда, то куда, откуда и зачем летели эти машины, и кто ими управлял? Северные вьетнамцы имеют ничтожное количество самолетов и еще меньше вертолетов. Тем не менее, в конце июня 1968 года над рекой Бен Хай появился целый строй каких-то странных огней, а один из таинственных вертолетов, как сообщалось, был даже сбит. На месте событий находился корреспондент Нью Суика во Вьетнаме, Роберт Стокс. Вот его сообщение. Ньюсуик от 1 июля 1968 года. Капитан Уильям Бейтс дежурил у радиопередатчика в штабе полка в деревушке Донг-Ха. В 23.00 передовой дозор морской пехоты сообщил по радио, что их наблюдатель обнаружил в электронный телескоп 13 желто-белых огней плывущих в западном направлении на высоте от 500 до 1000 футов над рекой Бен-Хай, которая протекает посередине демилитаризованной зоны. Бейтс немедленно связался с командованием, чтобы выяснить, имеются ли в районе наблюдения свои самолеты или вертолеты. Получив отрицательный ответ, капитан связался с зенитно-радарной станцией «Альфа-2» наиболее северной воинской части первого корпуса. Менее чем через минуту со станции пришел ответ о странных бликах на всех 360 градусах кругового обзора. Около часа ночи самолеты военно-воздушных сил и морской пехоты уже были над Данангом и начали преследование неопознанных объектов. Через 45 минут, Пилот морской пехоты доложил об уничтожении вертолета. Однако, когда разведывательный самолет, оснащенный инфракрасным оборудованием, прошел над этим районом, он нигде не обнаружил горящих обломков. В июне эти объекты почти каждую ночь перехватывались радарами над демилитаризованной зоной. Их так и не удалось опознать, и вряд ли есть основания считать их действительно самолетами или вертолетами Вьетнама. Если бы это было так, то вызывает удивление, почему Северный Вьетнам неожиданно прекратил их использовать, поскольку после июня 1968 года они больше не появлялись. Через несколько недель после этой серии инцидентов таинственные вертолеты появились над штатом Мэриленд. Около 20 часов 20 минут. Во вторник, 19 августа 1968 года, овальный объект, опоясанный по центру красными и белыми сверкающими огнями, повис над Розекрофт-Рестриком вблизи Фелпс-Конса, штат Мэриленд. Одна из многочисленных свидетелей, Гуси Донаван, заявила, что она также видела по крайней мере семь вертолетов, кружащихся вокруг объекта. «Я обратила на это внимание», — сказала она, «потому что никогда не видела в воздухе такого количества вертолетов». Может быть, наши военно-воздушные силы тайно охотятся за летающими тарелками на вертолетах, не найдя ничего лучшего? Мы, конечно, часто, хоть и безуспешно, применяем истребителей для погони за неопознанными объектами. Однако ни я, ни множество офицеров ВВС, с которыми я беседовал, даже в виде слуха никогда не слышали о применении вертолетов для этой цели. Вертолеты весьма дорогие машины и трудны в управлении. Именно по этим причинам не сбылось предсказание времен Второй мировой войны о том, что вертолеты будут стоять в каждом гараже. Операции по охоте за НЛО требуют нескольких вертолетов, постоянно находящихся в состоянии готовности к немедленному вылету. Я пошнырял вокруг многих наших авиабаз и не обнаружил даже намека на проведение такого рода операций. Я пришел к выводу, что неопознанные вертолеты относятся к той же самой категории, что и летающие призраки 1934 года и крошечный самолетик в Калгари они являются частью всего феномена НЛО, а вовсе не доказательством нашей охоты за неопознанными объектами. Существуют ли действительно летающие тарелки? Начиная с 1982 года были сделаны тысячи фотографий НЛО. Многие из них зафиксировали неясные пятна и полосы света, но многие явно твердые объекты, похожие на машины какого-то рода с иллюминаторами, люками и прочими ясно различимыми частями. И тут возникает еще одна проблема. За ничтожно малым исключением нет двух одинаковых изображений НЛО. Я получил сотни фотографий по почте. Во время моих путешествий собрал сотни других, так как фотографии очень легко подделываются. Я обычно избегал особо тщательно заниматься как самими фотографиями, так и их авторами. Однако я сам сделал в двух различных районах две очень похожие фотографии. За последние три года я опросил тысячи очевидцев и лично, и по телефону, и по почте. При этом многие из тех, кто давали описания сверкающих, изменяющихся мягких объектов, говорили одно и то же. Но я редко слышал, чтобы два независимых друг от друга свидетеля описали одними словами увиденный ими твердый объект. Я слышал и о крохотных издающих звук пилы объектах, кружащих над шахтами в Огайо, и о гигантских гондолообразных машинах с многими рядами иллюминаторов, парившими над горами Кай-Татини на севере Нью-Джерси. И, кажется, существовало столько же различных форм объектов, сколько было и свидетелей. Однако я снова и снова успокаиваю себя тем, что свидетели были надежны и просто честно рассказывали о том, что видели. И если принять за основу, что свидетели говорят правду, то мы можем смело считать, что НЛО появляются в миллиардах различных размеров и форм, или они вообще не имеют никакой формы. И это снова заставляет нас вспомнить о старом гамбите психологической войны, Если в описании объектов будут сплошные противоречия, то мало кто отнесется к всему феномену серьезно. Но если люди, скажем, в Бразилии, Айове и Австралии начнут давать одни и те же показания, то это может сразу насторожить и ученых, и военных. В рапорте номер 14 проекта «Голубая книга» пытались решить эту проблему. Специалисты ВВС заложили 434 сообщения о неопознанных объектах в компьютер, пытаясь получить базисную модель. Они получили 12 основных типов объектов. Из тех тысяч рапортов, которые имеются, можно с одинаковым успехом получить 1200 или 1 200 000, различных типов НЛО. А те 12 типов объектов, которые описаны в рапорте номер 14, вообще больше не наблюдались после 1955 года. Тогда, может быть, вообще не существует никаких типов НЛО. Наш каталог типов НЛО на сегодняшний день содержит летающие кубы, треугольники Шестиугольники, конусы, сферы, объекты, напоминающие по форме гигантских металлических насекомых и летающих медуз. Мы имеем НЛО с колесами, крыльями, антеннами, с выпуклыми куполами, плоскими иллюминаторами и вообще без них. Мы имеем объекты всех цветов спектра. Существуют гигантские, с множеством иллюминаторов сигары, извергающие голубой огонь из своего хвоста. База, выпускающая летающие тарелки, как уверяют нас, сторонники инопланетной версии. Мы имеем бесколесные автомобили, разъезжающие по пустынным местам на высоте нескольких дюймов над землей. Мы имеем также поршневые и реактивные самолеты, без опознавательных знаков, и неопознанные вертолеты, разгуливающие над районами фляпов. Другими словами, мы имеем все, кроме базисной модели, которая регулярно бы появлялась в разные годы и в разных местах. И все это вынуждает нас сделать два неизбежных вывода на выбор. Первый. Все свидетели или ошибаются, или лгут. Второй. Некая неизвестная сверхцивилизация производит тысячи различных типов летающих машин и направляет их на нашу планету. Правительства всех стран мира упорно придерживаются первого вывода. НЛО-энтузиасты второго. Что касается меня, то я не придерживаюсь ни того, ни другого. Мало того, я предполагаю третий вариант. Я считаю, что некоторые твердые объекты определенно существуют, только как временная трансмагрификация. Они диско- и сигарообразные. Они оставляют на земле отчетливые следы после посадок. Свидетели дотрагивались до них и даже бывали внутри. Эти твердые объекты не более как приманки, равно как и дирижабли и самолеты вчерашнего дня цель которых – прикрыть и обеспечить действие огромного количества мягких объектов. Поэтому для меня главный интерес представляют мягкие объекты. Именно они – ключ к разгадке всей тайны. Существуют бесчисленные сообщения о том, как объекты прямо на глазах у свидетелей меняли размеры и форму или делились на несколько маленьких объектов,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 у меня сложилось сильное впечатление, что они живые. Такие исследователи, как Джон Бессер и Иван Сандерсон, открыто обсуждали возможность того, что некоторые НЛО действительно являются живыми существами. Конечно, прямых доказательств нет, это утверждение можно оспорить, как и любое другое, Сделайте сами свой выбор. Каждая точка зрения имеет свои сильные стороны, но после анализа всех данных ни одна из них не может браться на вооружение без весьма законных сомнений.